Моральный кодекс. Николай Заболоцкий. 1903-1958. Старая актриса. В позолоченной комнате стиля ампир, где шнурками затянуты кресла, театральной Москвы позабытый кумир и владычица наша воскресла. В затрапезе, похоже, она нащегла, в три погибели скорчилось тело. А ведь Боже! какая актриса была и какими умами владела. Что-то было нездешнее в каждой черте этой женщины, юной и стройной, и лежал на тревожной ее красоте отпечаток Италии знойной. Ныне домик ее превратился в музей, где жива ее прежняя слава, где старуха подчас удивляет друзей своевольем капризного нрава, Орденов ей и званий немало дано, и она пребывает в надежде, что красе ее вечно сиять суждено в этом доме, как некогда прежде. Здесь картины, портреты, альбомы, венки, здесь дыхание южных растений, и они ее образ годам вопреки сохранят для иных поколений. И неважно, неважно, что в дальнем углу, в полутемном и низком подвале бесприютная девочка спит на полу, на трепичном своем одеяле. Здесь у тетки актрисы из милости ей предоставлена нынче квартира. Здесь она выбивает ковры у дверей, пыль и плесень стирает с ампира. И когда ее старая тетка бронит и считает, и прячет монеты, о, с каким удивлением ребенок глядит на прекрасные эти портреты. Разве девочка может понять до конца, почему, поражая нам чувства, поднимает над миром такие сердца неразумная сила искусства? 1956. Последняя строка проясняет очень многое в том, что мы в своей жизни читаем, слушаем, смотрим. И еще больше, от чего и зачем это делаем. Три простых слова, поставленных в нужном порядке, объясняют почти все. И даже почему-то все-таки почти тоже. Возможно, все стихотворение написано ради последней строки, но на пути к ней рассказана история той трогательной силы, с которой сталкиваешься лишь в так называемой детской литературе, когда по-настоящему до комка в горле. Жалко кума чернику, у которого отобрали домик. Нестыдный пафос, редкостный в искусстве XX века, как в симфониях Шостаковича, как в фильмах Феллини. В поэзии у позднего Пастернака, которого Заболоцкий так высоко ценил, может, как раз поэтому. В 1956 он писал о пастернаковской поэзии. Последние стихи — это, конечно, лучший из всего, что он написал. Пропала нарочитость, а ведь Пастернак остался. Пример поучительный. В конце сороковых и в 50-е у Заболоцкого появился целый ряд откровенно поэтических стихотворений с отчетливо выраженной моралью в финале. Они очень неравноценны по поэтическим достоинствам, но в равной степени дидактичны. Журавли, жена, неудачник, в кино, о красоте человеческих лиц, некрасивая девочка, старая актриса, смерть врача. Новый Заболоцкий мог производить сильное впечатление на современников. Корней Чуковский. Старая актриса чудо и чувство и техника. И снова он: стихотворение Заболотского. старая актриса мудрая, широкая, с большими перспективами. Но те, кто помнил и высоко ценил столбцы, были разочарованы утратой бешеной яркости образов, свадьбы, рыбной лавки, купальщиков, факстрота на рынке. С тех пор представление о двух Заболотских устойчиво, почти незыблемо. Вообще-то ничего плохого не было бы в том, что из одного человека получилось два поэта, но они при ближайшем рассмотрении все-таки не получаются. Близкая Заболоцкому в его последние годы Наталья Роскина вспоминает, как-то он мне сказал, что понял, и в тех классических формах, к которым он стал прибегать в эти годы, можно выразить то, что он стремился раньше выразить, в формах резко индивидуальных. В одном из лучших стихотворений Заболоцкого Завораживающим сне, потусторонний мир предстает спокойным, умиротворенным адом, тогда как обыкновенная бытовая пошлость в столбцах — ад кромешный. Масштаб несопоставим. Обостренное неприятие окружающего мира — вопрос темперамента, опыта, возраста, более всего, вероятно, возраста. При чтении столбцов к восхищению примешивается чувство недоверия, порожденное заметной сконструированностью стихов. Поэзия кажется изобретенной, головной, отсюда и эмоции, вынужденно преувеличенные, потому что не органичные, а придуманные, навязанные себе. Отсюда и странные читательское ощущения. Одно и то же описанное явление вызывает у автора одновременно и восторг, и омерзение. По-позднему Заболоцкому видно, как сдержан он и осторожен в проявлении чувств, когда чувства искренние и натуральные. Столбцы Во многом лабораторный опыт, работа исследователя. Заболоцкий, сам отмечавший у себя необычайное зрительное воображение, наводил на жизнь микроскоп, смотрел сквозь волшебный прибор Левенгука. Он писал о себе в манифесте о Береу. Николай Заболоцкий — поэт голых конкретных фигур, придвинутых вплотную глазам зрителя. Не зря говорится о зрителе, а не о читателе. Заболоцкий глубоко воспринял учение Филонова о различии между видящим глазом и знающим глазом, которым открывается внутренняя суть предметов и явлений. Лидия Гинзбург вспоминает, как в тридцатые Заболоцкий сказал, что поэзия для него имеет общее с живописью и архитектурой и ничего общего не имеет с прозой. Это разные искусства, скрещивание которых приносит отвратительные плоды. Живопись. Более-менее или менее понятно, какая. С одной стороны, Брейгель. Не Босх все-таки. Типажи и жанр. То есть такой Брейгель, который реинкарнирован в кинематографе Феллини. С другой стороны, аналитический разъем Филонова и Пикассо. Сам Заболоцкий рисовал очень хорошо, именно в подражании Филонову. Известен его отличный автопортрет в этом стиле. Причудливый живописный гибрид. Брейгель плюс Филонов, с трудом сочетаемый, но тем и уникален гений, что способен разом вобрать и переварить несовместимое. «Столбцы» — 22 стихотворения в сборнике тиражом 1200 экземпляров. В 1929 году поразили читающую публику России, в том числе и несоответствием образа автора его стихотворным образом. Мемуары полны упоминаний о бухгалтерской внешности литературного революционера. Какая сила подлинно поэтического безумия в этом человеке, как будто умышленно розовым, белокурым и почти неестественно чистеньким. У него гладкое, немного туповатое лицо. Лидия Гинзбург. «Безумие». Вот слово, так или иначе, варьирующееся в описании впечатлений от «столбцов», Похоже, это ощущал и их создатель. Книга будет называться «Столбцы». В это слово я вкладываю понятие дисциплины «порядка». Заболоцкий переписывал свои стихи каллиграфическим почерком на хорошей бумаге, переплетал. Классифицировал свои пристрастия и интересы, создавая перечни. Аккуратно подбирал и выписывал критические замечания по своему адресу. Упорядочивал хаос. Такого рода педантизм встречается у алкоголиков, удивляя непросвещенных, срабатывают компенсаторные механизмы. Блистательные столбцы — тупик. Здесь анализ и расклад в словесности еще более невозможны, чем в живопись, поскольку элементы, слова, не могут сосуществовать друг без друга, в отличие от изображений на холсте. Словам не остается ничего другого, как соблюдать последовательность звучания и восприятия, Отважные попытки нарушить этот закон предприняли Хармс и Введенский. Заболоцкий к решению такой задачи подошел, сохраняя смысл слов, на чем очень настаивал, чем отличался от абериутов. Различия были столь принципиальны, что со своим близким приятелем Введенским он порвал отношения навсегда. Евгений Шварц вспоминал, «Введенского, который был полярен ему, он, полушутя, Сначала, или как бы полушутя, бронил. Окончилось дело тем, что он строго, разумно и твердо поступил, прекратил с ним знакомство. Хорошо помню свое изумление от первого прочитанного стихотворения Заболотского. Это была свадьба. Какой напор! Какая храбрость! Открывается похоронным маршем шопеновско-малеровской мощи, реквиемом по цыпленку. Каково читать такую гурману? Вот так и становится вегетарианцами. Впрочем, анимист Заболоцкий своих самых преданных и, главное, последовательных поклонников обрекает на полное голодание. Вегетарианство — не выход. В стихотворении «Обед» о варке супа сказано коротко и страшно. И это смерть. Концовка обеда, в котором помимо мяса гибнут картофель, морковь, сельдерей, репа, лук — Когда б мы видели в сиянии лучей блаженное младенчество растений, мы верно б опустились на колени перед кипящей кастрюлькой овощей. Такое чтение чревато не диетой, а анорексией. Заболоцкий воздействует не только поэтически, но и поведенчески. В большей части столбцов среди конкретных образов умозаключение общего свойства и нравоучительного характера, поэтика, басни. В голос художника вплетается голос резонера. Это вмешательство часто проходит мимо. Невиданная яркость основной ткани затмевает басенную дидактику. Так на картине Перасмани сбоку написано «Миланер бездетный, бедная с детами». Но мы его любим не за надпись, а за живопись. В первом же столбце... Нарисованная поэтом картинка поясняется, и всюду сумасшедший бред, белая ночь. Мораль, как и положено, обычно завершает стихотворение, так он урок живой науки душе несчастной преподал, незрелость. Я продолжаю жизнь твою, мой праведник отважный, на лестницах, и смеется вся природа, умирая каждый миг, прогулка. Но можете открывать стихотворение, сразу, провозглашая, В жилищах наших мы тут живем умно и некрасиво, в жилищах наших. И вот, забыв людей коварство, вступаем мы в другое царство рыбная лавка. Есть столбцы нравоучения целиком, искушение, вопросы к морю, предостережение. Есть, наконец, прямое указание с подлинным именем, без псевдонимов как сон земли благополучный, парит на крылышках, мораль, свадьба. Из позднего Заболоцкого ушли гротеск, эксцентрика, парадоксальная метафора, но сознательное нарушение логики, его фирменный знак, осталось. Осталось и вот это — мораль. Точно и убедительную ситуацию двух Заболоцких обрисовал за столетие до этого его любимый Братынский, который писал Пушкину. «Я думаю, что у нас в России поэт только в первых», незрелых в своих опытах, может надеяться на большой успех. За него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большой обдуманностью, с большим глубокомыслием. Он скушен офицером, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза. Заболоцкий в 50 попал между офицерами и бригадирами. Тот же Боротынский, но не найдет отзыва тот глагол, что страстное земное перешел, столбцы есть страстное земное. Все-таки нет раздела между двумя Зболотскими. Заманчиво считать, что из одного человека получились два поэта, но по такой калькуляции и Лермонтовых двое, и Пастернаков, и Георгиев Ивановых еще многолюднее в музыке или живописи, где следовало бы насчитать двух-трех Стравинских, а Пикассо не меньше полудюжины. Заболоцкий остался тем же. На стилистическом уровне пластичность слова, на мировоззренческом — натурфилософия, пантеизм, на этическом — дидактика, и ранний, и поздний он вызывает недоуменные вопросы. Виртуозная образность двадцатых. Как он это изобретает? Норовоучительный пафос 50-х. Почему ему можно? Почему ему одному можно? Физическая география. Николай Заболоцкий. 1903-1958. Где-то в поле возле Магадана, Посреди опасности и бед, В испарениях мерзлого тумана шли они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 засверкают, став над головой. 1956. За два года до Магадана при жизни Заболоцкого, ненапечатанного, он написал стихотворение «Ходаки» в том же дорожном жанре, тем же размером, пятистопным хореем, с такими же безударными первой и четвертой стопами, полный ритмический близнец. Сын поэта рассказывает, что для участия в альмонахе «Литературная Москва» подборку стихов Заболотского следовало для надежности укрепить идейно и приводит объяснение отца. «Нужно мне было написать стихотворение о Ленине. Я подумал, чтобы я мог о нем сказать, не кривя душой, и нашел ту тему, которая всегда была мне близка», — написала крестьянах. Трое ходоков, в отличие от двоих под Магаданом, дошли. И то сказать, не только направлялись за мукой. А у этих мучные изделия были с собой, и они даже поделились с хозяином Смольного. И в руках стыдливо показались черствые ржаные кренделя. С этим угощением безыскусным к Ленину крестьяне подошли, ели все, и горьким был, и вкусным, скудный дар истерзанной земли. Люди те же. Старики потому и замерзли от слабости в поле под Магаданом, что отдали в Смольный свои кренделя и земля в этих кощунственных близнецах, ходоках и мадгадане одна и та же, узнаваемая, скудная, истерзанная. Вот небо над землей, дивная мистерия, но не имеющая никакого отношения к человеку. Поразительно, какими жестоко безразличными предстают космос и природа в поздних, после столбцов, стихах пантеиста и анимиста Заболоцкого. «Разумной соразмерности начал» Ни в недрах скал, ни в ясном небосводе я до сих пор, увы, не различал. Природа, обернувшаяся адом, свои дела вершила без затей. Природа, вековечная давильня соединяла смерть и бытие. И все ее беспомощное тело вдруг страшно вытянулось и оцепенело. Ее это реки. Жуткая смерть замерзающего водного потока описана с такой невиданной пластичностью, что неловко употреблять термин «антропоморфизм». Слышно и видно, что для Заболоцкого в самом деле нет различия, и речка, вероятно, еле билась, затвердевая в каменном гробу. У его любимых Тютчева и Боротынского природа тоже равнодушна. Это Тютчевский небесный театр над Магаданом, одни зарницы огневые, Воспламеняясь чередой, как демоны глухонемые ведут беседу между собой. Ничего не слыша, объясняются на своей азбуке, но все же элегически, а не свирепо. Заболоцкий пошел дальше Тютчева и Боротынского. Их метафизика у него переходит в физику, умозрительность оборачивается повседневностью. Лагерем. Горячо откликнувшийся на идеи Циолковского и Вернадского, Заболоцкий верил в единство живого и неживого мира, в переселение душ, метампсихоз, сансару, в то, что в каждой частице неумирающее целое. Он обещал после смерти появиться многообразно, цветами и даже их ароматом, птицей, зорницей, дождем. Обращаясь к умершим друзьям, перечислял им подобных. Цветики гвоздик, соски сирени, щепочки — цыплята. Знал, что в каждом дереве сидит могучий бах, и в каждом камне ганнибал таится. Иными словами, окружающий мир и есть человечество, тот самый мир, который тупо равнодушная вековечная давильня. Что же думал о людях этот человек, спокойный и доброжелательно глядящий с фотографии сквозь круглые очки на круглом мягком лице?» Заболоцкого по бессмысленному, но популярному обвинению в контрреволюционном заговоре посадили в 1938 Его пытали и били так, что он едва не потерял рассудок. В коротеньком прозаическом очерке «История моего заключения» написана. «В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы». Ничем не сознавшийся и никого не назвавший, приговоренный к пяти годам лагерей, Заболоцкий прошел Дальний Восток, Алтай, Казахстан, был и на общих работах, на лесоповале, но повезло. Устроился чертежником в лагерном строительном управлении. К нормальной жизни, на волю, вернулся в начале 46-го. Бог знает, чего мы только не знаем о тех годах. Но изумлению нет предела. Имеется документ НКВД, где написано дословно следующее «По характеру своей деятельности Саранское строительство не может использовать товарища Заболоцкого по его основной специальности писателя». И дальше «Управление Саранстроя НКВД просит правление Союза писателей восстановить товарища Заболоцкого в правах члена Союза советских писателей». Надо дух перевести и перечесть. Не писатели просят чекистов вернуть собрата, а чекисты предлагают писателям забрать коллегу. Ну, нет такой штатной должности писатель в лагерях. Вот задача. Мемуаристы единогласно отмечают категорическое нежелание Заболотского вспоминать о заключении, как и более тяжелые последствия. Он не терпел никакой критики власти, ни намека на неблагонадежность. На видном месте лежал собрание сочинений Ленина и Сталина. Отказывался встречаться с людьми, имевшими репутацию инакомыслящих. Ни разу, до самой смерти, не увиделся с родным братом, тоже отсидевшим срок. Они, отмечает сын Никита, только переписывались и однажды говорили по телефону. В 1953 году написал стихотворение «Неудачник». «Крепко помнил ты старое правило» осторожно по жизни идти. Наталья Роскина, полгода, в 56-57 годах, прожившая с Заболоцким, рассказывает, как он собрался порвать с ней, когда она высказалась о преимуществах капитализма перед социализмом, как страшно раскричался, когда в писательском доме отдыха в Малеевке Роскина вслух сказала о себе «я не советский человек», как просил от нее честного слова, что она не занимается химией. Его терминология. Для меня политика — это химия. Я ничего не понимаю в химии, ничего не понимаю в политике и не хочу об этом думать. Роскина заключает. «Ни в коем случае я не хочу сказать, что Николай Алексеевич был мелким трусом. Я не хочу сказать, потому что я совсем так не думаю. Напротив, я думаю, что весь кошмар нашей жизни заключается не в том, что боятся трусы, а в том, что боятся храбрые» о том, что увидел и узнал Заболоцкий о человеке и человечестве в лагерях, мы можем судить лишь по единственному свидетельству где-то в поле возле Магадана. Даже история моего заключения заканчивается фразой «Так мы прибыли в город Комсомольск на Амуре», о том, что дальше нигде ничего, нигде ничего, впрямую, косвенно и после, и до, поэтическое чудо, до. В 36-м, За два года до ареста стихотворение «Север» — пророчество, произнесенное Заболоцким еще ни на каком севере не бывавшим. Теперь там все мертво и сиротливо. Люди с ледяными бородами, надев на голову конический треух, сидят в санях и длинными столбами пускают изо рта оледенелый дух. А вокруг лежит в сугробах родина моя. После... Первым за десять лет стихотворения Заболотского в печати «Творцы дорог» уже более объяснимо и предметно. «В необозримом вареве болот, врубаясь в лес, проваливаясь в воды, срываясь с круч, мы двигались вперед, нас ветер бил, Самура и Амгуни». Нам уже не вообразить, каково это читалось в «Новом мире» в 47-м, страной, где почти в каждой семье были такие «Творцы дорог». В моей расстрелянный дед Михаил и отсидевший 10 лет дядя Петя, в память которого назвали меня. А каково смотрелся фильм того же 47-го года «Поезд идет на восток». Поезд, идущий точно по маршруту Заболотского и миллионов других, набитый веселыми и счастливыми пассажирами, очень, очень хорошими. Одни чуть легкомыслены, другие чуть рассеяны, третьи суховаты, четвертый рисковатый, но все заодно, и на перроне всех ждут с оркестром. Одно из самых таинственных произведений русской поэзии сон 1953 года. Заболоцкий поздравил себя с 50-летием по Дантовски жилец земли 50 лет, подобно всем счастливый и несчастный, однажды я покинул этот свет и очутился в местности безгласной. Настроено на умозрительное инфернальное путешествие, однако, исчезает по мере чтения этого странного юбилейного стихотворения. Там человек едва существовал последними остатками привычек, но ничего уж больше не желал, и не носил ни прозвищ он, ни кличек, участник удивительной игры. Не вглядываясь в скученные лица, я там ложился в дымные костры и поднимался, чтобы вновь ложиться. И в поведении тамошних властей не видел я малейшего насилия и сам, лишенный воли и страстей, все то, что нужно, делал без усилия. Мне не было причины не хотеть, как не было желания стремиться». Заболоцкий рассказывал, что видел такой сон. Многие такой сон видели. Шаламов и Солженицын подробно записали. После 56-го Убрав многотомники Ленина и Сталина на антресоли в прихожей, Заболоцкий сочинил поэму «Рубрук в Монголии». В прошлом рыцарь и участник крестовых походов, монах-францисканец Гийом де Рубрук, в середине XIII века был послан Людовиком Святым в Монголию искать несториан. Он прошел из Крыма кипчакскими степями, Нижним Поволжьем и Южным Уралом, Увидев с помощью Заболотского много интересного. Виднелись груды трупов странных из-под сугробов и снегов. Как, скрючив пальцы, из-под нас -то торчала мертвая рука. Так вот она, страна уныний, гиперборейский интернат. Широкоскулы, низкий ростом, они бредут из этих стран, и кровь течет по их коростам, и слезы падают в туман. А это кто? Смотрел здесь волком на Европу, генералиссимус степей, его бесчисленные орды сновали, выдвинув полки, и были к западу простерты, как петерня его руки. Дальше больше. И пусть хоть лопнет папа в Риме, пускай напишет сотни бул над декретальями твоими, лишь посмеется Вильзевул. Исторически вроде кто-то из внуков Чингисхана, Баты или Хулагу, но по сути кого можно было в 1958 году назвать генералиссимусом, грозившим Западу. Не Кайши же, про папу, эхо знаменитой сталинской фразы. А сколько дивизий у папы римского? В те же годы относительного освобождения от страха, которых Заболуцкому досталось всего два, он умер в 1958, написан «Казбек», где снова возникает злое равнодушие природы, но уже олицетворенное — Был он мне чужд и враждебен, а он в отдалении отпашен, в надмирной своей вышине был только бессмысленно страшен и людям опасен вдвойне. Какая такая опасность от Казбека? Не вулкан же, не зателивая и сказание той оттепели. Кавказская вершина, кавказец тиран. В конце жизни Заболоцкий задумывал трилогию такого диковатого состава. Смерть Сократа Поклонение волхвов и Сталин объяснял, что Сталин — сложная фигура на стыке двух эпох, практически непременная для всех крупных русских поэтов XX века завораженность фигурой вождя. Враждебный, опасный, но казбек. Опыт жертвы без аллегорий, только в Магадане. Главная правда с предельной прямотой и внятностью — Соломон Волков в разговорах с Осифом Бродским приводит слова своего собеседника. Самые потрясающие русские стихи о лагере, о лагерном опыте принадлежат Перу-Заболоцкого, а именно где-то в поле возле Магадана. Там есть строчка, которая пробивает все, что можно себе в связи с этой темой представить. Это очень простая фраза. «Вот они и шли в своих бушлатах два несчастных русских старика». Это потрясающие слова. У меня был схожий разговор с Бродским. Когда я назвал «Магадан» своим любимым стихотворением Заболоцкого, Бродский откликнулся с воодушевлением и сказал, что в нем строка, которую он мечтал бы написать. Я поторопился угадать. Не глядя друг на друга, замерзая, сели старики. Бродский произнес «Два несчастных русских старика». Хорошо помню, что именно так, коротко, даже без бушлатов, проще и страшнее некуда. Как-то я летел из Владивостока в Хабаровск. Когда самолет, снижаясь, вышел из облаков, я взглянул в иллюминатор и оцепенел, сколько хватало взгляда кусок кровеносной системы из учебника анатомии. Слияние Амура с Уссури. Протоки, рукава, острова до горизонта. Я повернулся к соседу и сказал, «Нас в школе учили, что Амур с Шилкой и Ононом — самая длинная река в мире». Вы намного моложе. Как теперь считается? Сосед оторвался от газеты, посмотрел, присвистнул, пробормотал. Не помню, но эта речка реально большая, и продолжил чтение. Поезд дошел на восток. Но надо самому хоть раз проехать или в крайнем случае пролететь от столицы до Тихого океана, увидеть сутками несменяемый пейзаж с редчайшими вкраплениями жилья, ощутить размеры страны и бесчеловечные масштабы безлюдья. Пространство и климат — слагаемые страны уныний, для судьбы которой география важнее, чем история, для которой география и есть история. Собираясь в Магадан, я позвонил тамошнему знакомому и спросил, далеко ли от города бывшие крупные лагеря. Он сказал, что два-три совсем рядом. Рядом это как? Осторожно поинтересовался я. До километров пятьсот? от Праги до Берлина, от Парижа до Женевы, от Рима до Венеции. Недавно французы сняли фильм «Странствующий народ» о перелетных птицах. В российском варианте так просто и называется – птицы. Какое-то хитрое устройство впервые позволило показать летящих птиц вблизи, крупно, и стало явственно видно, с каким невероятным напряжением сил дается то, что с земли кажется стремительной легкостью, свободой и для них» тяжкий труд. Вращая круглыми глазами из-под век, летит внизу большая птица. В ее движении чувствуется человек. По крайней мере, он таится. Заболоцкий написал это в 32-м. В 56-м ни тени подобного. Человек не таится ни в равнодушных птицах, ни в безразличных мерзлых пеньках, ни в посторонних северных светилах. Тоже, как и птицы, символах свободы. Старики вышли за околицу гиперборейского интерната на мерзлоту Колымского Нагорья. В Магаданскую тундру размером с Испанию и годовым перепадом температур от плюс пятнадцати до минус сорока. За тундрой леса тундра, за леса тундрой лес. Самый большой в мире Евразийский лес. Страна Россия. Родина в сугробах.